Глава вторая Странный профессор На следующий день я проснулся и со стоном едва ли не сполз со своей кровати. Все тело жутко болело, что, впрочем, было неудивительно после таких-то экстремальных каникул. Казалось бы, еще чуть-чуть, и ноги сами по себе отвалятся. С трудом усевшись на кровати... Я почувствовал, что стало чуть легче. А судя по завываниям желудка, я удостоверился, что еще и серьезно голоден. Недовольно пробурчав что-то бессвязное себе под нос, вспомнил, что Маринка уже давно уехала на практику, поэтому последние две недели я готовил себе сам завтрак, обед и ужин. Маринкой звали мою соседку по квартире, с которой мы ее вместе и снимали. Вот почему, когда ее нет, она так нужна, и наоборот. Закон подлых недоразумений, не иначе. Однако сидеть и думать о том, что кто-нибудь сжалится, приедет и покормит бедного студента, было глупо. Добравшись до кухни, я поставил чайник на печку, предвкушая ароматный утренний кофе. Благо, этот продукт у меня не заканчивался никогда. Да, кофе был растворимый, гранулированный, но меня и это вполне устраивало. Выглянув в окно, я счёл, что погода вполне хороша для середины ноября в Москве. Я жил в двухкомнатной квартире на одиннадцатом этаже, что позволяло мне всегда быть в курсе погоды за окном. Грязно-белое снежное полотно простиралось до самого горизонта а осеннее солнце уже начало слегка разогревать висевшие под окном сосульки. Однако наличие нещадного мороза я не заметил, равно как и сильного ветра тоже. Засвистел чайник, словно напоминая о желании насладиться свежим, ароматным, высыпанным из банки кофе. В холодильнике было почти пусто, что навело меня на мысль запастись продуктами. Желательно сегодня. Кофе пришлось пить лишь с найденными в шкафу уже далеко не свежими пончиками. Впрочем, у студентов все не так, как у людей, так что мне не привыкать. Да и не все ли равно, что употреблять, когда донимает голод? Одинаково вкусна и красная икра, и позавчерашний бутерброд. На глаза попалось висевшее на стене расписание учебных занятий прошлого семестра с моими собственными пометками. Я учился на пятом курсе и уже заканчивал учебу, готовясь стать многообещающим специалистом по экстремальному туризму. Посмотрел на часы и занервничал. Мне необходимо было собираться в университет. Сегодняшний день на календаре был отмечен красной меткой, что было для меня важно. Еще несколько месяцев назад нам сообщили, что из Украины приезжает какой-то известный профессор, якобы для того, чтобы набрать группу практикантов. Хотя больше считали, что он приезжает искать себе спонсоров, а вовсе не для практических занятий с бестолковыми студентами. О профессоре, в общем-то, никто ничего плохого не говорил, но большая часть преподавателей относилась к нему, мягко говоря, небрежно. Он, по многочисленным слухам, занимался какими-то исследованиями в Советском Союзе, а также поисками сверхъестественного по всей Европе. Сначала в горах Норвегии, затем в Восточной Германии, а в середине двухтысячных вернулся в Россию. Нам сообщили, что это отличная возможность набраться опыта, как говорится, в полевых условиях. Но вдруг, за несколько дней до приезда, профессор уклончиво дал понять, что никого набирать не будет, а лишь представит результаты своей работы и ответит на определенное количество вопросов. Разумеется, после такого заявления желающих несколько поубавилось. Покончив с кофе и отправив оставшиеся пончики в мусорное ведро, я отправился на поиски чистой одежды. Как же мы все-таки зависим от наших девушек, даже неприлично как-то получается хотя почему-то об этом вспоминаешь только тогда, когда тебе чего-то не хватает с их стороны, вплоть до самого обыкновенного завтрака. Но, с другой стороны, есть ведь праздник 8 марта, время радовать девушек и радоваться самому. Я, как и большинство других парней, считал, что этого дня им вполне достаточно, а точнее, я просто никогда не задумывался по этому поводу. Отда простит женская половина человечества мое кощунство». Из-за этого же, кстати, постоянно устраивала дискуссии Маринка, пораженная такой обидной участью. Я частенько бывал козлом, придурком и скотиной. С ее слов, разумеется. Одежду я нашел, и довольно быстро, учитывая царивший в моей комнате полный бедлам, Наскоро одевшись, я захватил мобильник и отправился вниз по лестнице. По дороге меня подобрал мой сокурсник Дмитрий, который следовал в университет с той же целью, что и я. Парень был заядлым бабником и гулякой. Он уже закончил службу на военной кафедре и в знак этого мажорный отчим подарил ему новенький внедорожник Nissan X-Trail. Именно на нем Димка с друзьями и рассекал по городу в поисках экземпляров прекрасного пола. Но это происходило в обычное, неучебное время и преимущественно по ночам. Через 20 минут мы уже искали место на университетской парковке, что было далеко не так просто, как могло показаться с первого взгляда. Парковка была битком забита транспортом всевозможного типа. В принципе, тут всегда так. События не из ряда вон выходящие. Но сегодня особенно. Просто не протолкнуться. Бесцеремонно въехав на свободное место какого-то преподавателя, Димка наигранно удивленно фыркнул. «Ух ты! Как будто для нас оставили!» Едва пробравшись через главные университетские входные двери, я рот открыл от удивления. Весь большой холл и центральное фойе — «Битком» были забиты студентами разных курсов, журналистами, преподавателями, да и просто любопытными прохожими. Буквально яблоку негде было упасть. Охрана университета бестолково топталась по коридорам, с трудом сохраняя спокойствие. В самом начале огромного фойе стояла небольшая сцена, на которой уже красовалась вся необходимая аудио и проекционная техника — а также груда блестящих ящиков с другим оборудованием. Там же, на сцене, находилась толпа каких-то рабочих в белых халатах. Они то и дело перебегали от одного ящика к другому, перетаскивали кабеля и коробки. Что они там рассматривали, отсюда было не видно, да нас, собственно, это не особо и волновало. Всему свое время, как нас учили. Похоже, профессор прибыл сюда не один — а в составе своей археологической группы. Это еще интересно зачем? Быстро отыскав своих, я уже хотел было выдать пару шуток по поводу всего этого человеческого муравейника, но вовремя удержался. Серега с усердием доедал купленный где-то в университетской столовой разваливающийся на части гамбургер. Андрей что-то упорно доказывал какому-то ботанику из соседней группы, Жестикулируя руками и постоянно толкая того в плечо, ботаник же в свою очередь явно нервничал и изредка что-то невнятно бормотал, но похоже претензии изъявлять не торопился. Паша и Антон, братья-близнецы, тупо рассматривали окружающих, иногда о чем-то переговариваясь. Эй, народ, как оно? обратился я к сокурсникам. Сойдет. Кое-как промычал Серега, едва справляясь с едой. «Сам-то как?» Я кивнул и хотел было уже рассказать про активно проведенные выходные, но тут как раз ботаник, которого прессовал Андрей, не выдержал и истерично, с кулаками бросился на противника. Тот легко оттолкнул его в сторону, отчего ботаник комично растянулся на полу, растолкав группу девчонок с физмата. Получив от одной из них смачную затрещину, ботаник, совсем скис, позеленел от распиравшей его злости, затем кое-как поднялся и, вытирая сопли, бросился к выходу, по пути подбирая книги. Толпа на входе немного поредела, стараясь пробраться поближе к центральной сцене. Многие даже не знали о последнем сообщении от профессора, а потому старались подобраться поближе, в ожидании какого-нибудь бесплатного чуда. «Андрюха, ты опять за свое?» — спросил я, пожимая ему руку. «Не, ну а что? Эти дятлы юмора совсем не понимают!» «Твой специфичный юмор не каждый поймет. Ты в курсе, что им твои методы разъяснения не совсем понятны?» «Угу, но мне до лампочки!» Андрюха весело ухмыльнулся, а затем обратился к Сереге. «Серый, дай укусить, а?» «Нет!» «Жмот!» — фыркнул Андрей, а увидев группу девчонок с третьего курса, тут же переключился, забыв о гамбургере. «О, я сейчас!» «Бабник!» «Да если бы! Это он хорохорится!» — улыбнулся подошедший Дмитрий с книгой в руках. Мимо, умело лавируя между людьми, прошествовал высокий человек в темно-синем парадном костюме — едва заметно прихрамывая и опираясь на блестящую хромированную трость. На вид ему было около 60, но его физическая форма была в весьма неплохом состоянии. Он незаметно быстро, но оценивающе посмотрел на нас бесцветными глазами, окинул с ног до головы взглядом, ухмыльнулся и прошествовал дальше по коридору. Следом за ним проскочила пара тощих лаборантов с кипами бумаги. Похоже, на его появление никто не обратил особого внимания. Да и я сам, если бы просто не смотрел в ту же сторону, даже и не заметил бы его. «Макс, что будешь делать после этого семинара?» Серега оказался совсем рядом, неожиданно хлопнув меня по плечу. «Да в торговый центр собирался. Надо бы и продуктов закупить. Маринка уехала, причем надолго». Ну, а я остался на собственном обеспечении. Ну, ясно. Да, это дело нужное. А вечером? А что, есть какие-нибудь предложения? А то наши ребята с Кутузовского пати планируют. Давай к нам. Андрюху тоже зови. Почему бы и нет? Хотя идея мне не особо понравилась, торчать дома я не собирался. Да и ребят с Кутузовского, если честно, я не особо жаловал. Любили они дешевым алкоголем побаловаться. Крепким и не всегда качественным. Отлично. Шум и гул нарастал. Люди все прибывали и прибывали. Вот только помещение не становилось больше. Наконец, через 20 минут, на сцену поднялся ректор университета и, быстро потребовав тишины, терпеливо дождался ее становления. Затем, поприветствовав собравшихся, пригласил на сцену долгожданного таинственного гостя. Им и мы оказался тот самый человек, встретившийся нам в коридоре. Он довольно шустро взобрался на сцену и, сухо покашлев, подошел к микрофону. Ну, привет! крикнул кто-то из толпы раньше времени, явно пытаясь пошутить. И вам того же! С некоторым акцентом прокряхтел пожилой человек, на удивление хорошо расслышав шуточное обращение. «Меня зовут Вильгельм Штрас. Да-да, я частично немец по происхождению, но родился и большую часть жизни провел в Советском Союзе. Но, надеюсь, расизмом здесь никто не страдает, нет?» Толпа студентов и преподавателей рассеянно заулыбалась, а профессор невозмутимо продолжал. «Сегодня я здесь, чтобы рассказать вам о том, чем я занимаюсь вот уже почти 40 лет». Прошу учесть, если не все будет понятно, я обязательно отвечу на ваши вопросы после нашей беседы. Именно после беседы. Далее последовала нудная и не особо интересная болтовня о своих достижениях и находках. Он рассказывал о туннелях, разрушенных катакомбах, руинах, брошенных зданиях древности, закрытых и законсервированных объектах рассказывал про исследования в разных точках мира. Поначалу было интересно, однако всем быстро наскучило, ибо все было довольно монотонно и однообразно. В течение первого получаса большая часть студентов свалила по своим делам, и лишь немногие все еще пытались проявлять интерес. В конце концов прозвучала долгожданная фраза. Вот, пожалуй, и все, что я хотел вам рассказать. Я, конечно, понимаю, археология и спелеология в вашем университете не первостепенное направление, но все-таки, я уверен, найдутся те, кому мои работы будут интересны. Знаю, все рассказанное сейчас туманно и несколько запутанно, но это лишь в общих чертах. А вот в моем учебнике... Далее мы перестали слушать, разочарованно удалившись от сцены. Да, не того мы ожидали. Совсем не того. Мало того, что это светило науке не захотело набирать себе студентов. Он даже не оставил университету подарка. Обычно гости вуза оставляют что-либо в Центральном музее, будь то остатки памятника, осколки античной посуды, древнего оружия или доспехов. Ну или что-нибудь из офисной техники или исследовательской аппаратуры для университетских лабораторий в качестве подарка. Этот же вообще ничего не оставил, хотя его лаборанты демонстрировали довольно интересное содержимое серебряных ящиков. Закончив болтать, профессор, сухо улыбнувшись, чуть надменно пожал руку нашему ректору и неторопливо удалился со сцены. «А сколько ожиданий-то было!» Нечто схожее слышалось со всех сторон. «Да уж, не того я ожидал. Как-то скучно совсем», — Серега махнул рукой в сторону едва видневшейся сцены. «Ну, раз всё закончилось, у кого какие планы на сегодня?» «В Макдак бы», — мечтательно протянул Андрюха, вспоминая, что уже давно не прочь перекусить. «Макс, там Михаил Алексеевич обещал к выходным новые комбинезоны привезти на склад. Ну, так сказать, поюзать», — вспомнил Дима. «Посмотрим, вдруг уже привез». «Михаил? А, тот, что экипировкой занимается». «Ну, как вариант», — отозвался я, поглядывая на часы и спешно соображая, когда же собираться за продуктами ехать. «Тогда подождем, пока вся эта толпа рассосется, а потом поедем, перекусим и на склад». «Все равно раньше со стоянки не выберемся». Андрюха бесцеремонно устроился на лавке, собираясь вздремнуть. Ночь он провел явно не в кровати, да и вообще не у себя дома. Даже несмотря на тяжело прошедший турнир и дикую усталость. Наверное, опять на энергетике подсел. Еще минут двадцать, и мероприятие выступления профессора сошло на нет, а оставшиеся толпа зрителей... Вяло разошлась по своим делам. Проходя мимо нашей откровенно скучающей группы, старый профессор вдруг остановился и с интересом уставился на задремавшего на лавке Андрея. Точнее, даже не на него, а на книгу в его руках. Книга о московском метрополитене, которую тот, забавы ради, отобрал у кого-то из ботаников первого курса. «Здравствуйте, молодые люди», — произнес он, подойдя ближе. Его голос был сухим, но сильным и резким, совершенно не соответствующим старому человеку. «И вам доброго дня», — оторопев, произнес я, толкая локтем Андрюху в бок. Парень от неожиданности подскочил и выронил книгу, которую профессор неожиданно ловко поймал. «Я смотрю, вы интересуетесь московским метро», заинтересованно просматривая книгу, произнес профессор. «Интересно?» «Да не то чтобы». Еще не читал толком». Растерявшись, соврал Андрей, только сейчас заметив, что именно он держал в руках. «Хм, тайны московского метрополитена. Занятно. А знаете, там ведь тоже есть достаточно тайн, весьма опасных». «Да какие там тайны? Всем все давным-давно известно», фыркнул Дмитрий, небрежно махнув рукой. «Вот не скажите». Там есть много чего непредназначенного для простых глаз. Я в середине 80-х бывал там. Причем на секретном, закрытом, строящемся объекте. Возможно, он еще и сейчас засекречен. Вам это интересно? Пожалуй, что да. Мы экстремалы, занимаемся активным спортом. Ну, горы, пещеры, катакомбы, брошенные здания, понимаете? Осторожно подбирая слова, произнес Серега. Разумеется. «Любители посетить места, где когда-то активно присутствовал человек?» «Ну, что тут сказать? Хорошее занятие, правда опасное». «Активный спорт», — поправил я. «А что до метро? Так вы, наверное, про легендарное «Метро-2»?» «Что, простите?» «Метро-2. Ну, знаете, под основным московским метрополитеном есть еще одно, засекреченное». Метро с целой сетью правительственных бункеров, складов, шахты и тоннелей. Разных закрытых полигонов, секретных лабораторий и бункеров. «Надо же!» — криво улыбнулся старик. «Интересно, интересно. Продолжайте». «Это все сказки!» — фыркнул вмешавшийся Андрей. «Сказки? Ну, не скажите. Вы-то откуда знаете?» «Диггеры, рассказывали. Те, что ходят по необитаемым тоннелям метро. Брошенным катакомбом, законсервированным станциям. «А, эти-то! Слышал, слышал!» — недовольно махнул рукой профессор. «Вечно все разворачивают так, что и не знаешь, где правда, а где вымысел. Вот-вот, это уж точно. А я там лично бывал. Еще тогда, когда его только строили. Секретов там предостаточно, уж поверьте. Вот». При этих словах профессор вытащил из внутреннего кармана пиджака толстый дневник с выпирающими в разнобой страницами. Дневник? Переспросил Андрюха, удивленно подняв брови, или сборник страшных историй. Молодой человек, не язвите. Разумеется, это дневник, Я вел его, когда бывал на одном из секретных объектов. Такого там насмотрелся. При этих словах его заметно передернуло. «Так что не рассказывайте мне тут про сказки!» Повысив голос, пробурчал старик, блеснув глазами. «Дадите посмотреть?» «Разумеется, нет! Ваше столичное метро хранит множество тайн, одна из которых тут, и не стоит ковыряться в его секретах, уж поверьте!» «Чушь!» — усмехнулся Серега, косясь на дневник. «Нет там внизу ничего, и не было!» Это заметно возмутило старого профессора. «Молодой человек, ты... простите, вы совершенно не сдержаны?» При этих словах он покраснел, затем нервно попытался засунуть дневник обратно в карман пиджака, но у него ничего не получилось. Тот упорно не желал лезть в карман. Тогда старик торопливо раскрыл свой чемодан, бросил его туда, сразу же захлопнув. А затем что-то пробурчал себе под нос и, быстро развернувшись, направился к ближайшему коридору. «Серега! Эх ты! Обидел светило науки!» Сдерживая смех, сказал Андрей, качая головой. «Он же профессор!» «Ничего страшного. Пенсии уже, а все про секреты рассказывает. Сказочник, блин, недоделанный. Что он может знать-то? Я множество сайтов и форумов перерыл, многих диггеров знаю. С людьми общался, которые этот метрополитен строили». Книг кучу прочитал, журналов, статей в газетах. Нет там ничего секретного. Туннели, да. Станции закрыты, да. Может, что-то и планировали, но достроено ничего не было. Ладно, ладно, успокойся. И чего он вообще к нам подошел? Книгу Андрюхи увидел, вот и заинтересовался. Видимо, больная тема для старика. Хотел нас заинтриговать, а в итоге сам обиделся. Так, а где Андрюха? только что был тут кто его видел возникла неловкая пауза в туалет побежал живот прихватило вдруг тихо проскрипел ботаник которого донимал андрей перед выступлением профессора все это время тот прятался за нашими спинами надеясь вернуть свою книгу о метро твоя книжка спросил сергей показав ему книгу моя держи и шагай отсюда а можно я нет — перебил его Сергей. — Топай! Ботаник, кое-как поймав ее, не без досады зашагал прочь. — Что тут скажешь? Отшельник — замкнутый индивид социального общества. Зато фантазия... Ого-го! Да, все верно. Таких везде полно. Мы двинулись к выходу, когда нас вдруг догнал недавно пропавший Андрей. — О, объявился! Ты где был? — удивился Димка. Смотрите. Отмахнулся довольный парень и вместо ответа вытащил из-под толстовки потрепанную толстую книжку. «Это же дневник профессора. Ты что, его украл?» «Ну, не совсем. Так, взял почитать. Без срока возврата», — С схитрецой произнес Андрей, улыбаясь. «Вот ты кадр! Зачем, блин?» «В смысле, зачем? Макс, ты его реакцию видел?» Да его всего аж передернуло, когда мы ему не поверили. Вдруг старик и впрямь что-то знает. Вот и посмотрим, что в этом дневнике такого секретного, чего так боится старик. Ну а если сами не найдем, так ничего страшного. Дневник можно дигерам отдать потом, они будут рады. Не самая лучшая идея. Надеюсь, он не заметил, что это ты дневник стащил. Нет, он в туалете чемодан на подоконнике оставил. Пока он там в кабинке ругался сам с собой и тараканов обзывал, я чемодан без особых проблем и открыл. Ну и вот. А лаборанты его? А что лаборанты? Они вообще у женского туалета застряли. Их там пятикурсницы окружили. Ну, Андрюха, ну, Жук, ну, молодец. Если честно, то мне тоже интересно, что же там скрывает профессор. А ну, дай-ка. Дмитрий прокрутил в руках толстый дневник, Усмехнулся и расстегнул потрёпанную обложку. Внутри в разнобой торчали неровные страницы, записки, старые фотографии, чертежи и планы. А в самом конце под обложку была аккуратно вложена старая мятая карта. «О, карта? Угу. Ну, посмотрим, что тут у нас». Димка развернул ее и после паузы выразительно присвистнул. «Что? Что там?» Прошло секунд сорок. Парень, оторвавшийся от дневника, поднял голову и произнес: Знаете что? Времени до следующего турнира достаточно много, и я, кажется, знаю, чем мы займемся.